30 декабря Брэннон с утра был не в настроении. Мало того, что запах вываренного трупа оказался на редкость всепроникающим. Вчера патрулировать улицу умчались все, кто мог, а кто не мог, прибился к распахнутым окнам. Так еще и возницы труповозок, доставив в полицию пару жертв очередной пьяной драки, на отрез отказались заносить тела в морг. Покойники пролежали во внутреннем дворе до утра, пока не выветрился запах. И когда Бройд налетел на них во время раннего обхода своих владений, то от его яростных воплей едва не рухнул потолок. Конечно, работа в полиции не означает, что начальство должно натыкаться на усопших на каждом шагу. Но посочувствовать Бройду Натан сейчас не мог. Он даже отчеты детективов о допросах и ходе следствия по различным делам читал скорее механически, оставляя для подчиненных пометки на полях. Наконец, осознав, что вникает в отчет о вскрытии и держа его вверх ногами, Брэннон со вздохом оттолкнул стопу документов, надел сюртук и направился в морг. Пес был уже там. Он махнул хвостом в знак приветствия и снова уставился на стол для аутопсии. Столешница оказалась накрыта плотной холстиной, и там, как детали от разобранной игрушки, были разложены кости судя по цвету, отца Грейса. На соседнем столе Брэннен увидел загадочное устройство, к которому Лонгсдейл прильнул, как к материнской груди. «Что у вас здесь?» «Отец Грейс», — отозвался консультант. «Все, что удалось собрать». «Отлично», — мрачно буркнул комиссар в красках, представив передачу останков безутешным родственникам. «Ну и зачем вы пытались вчера отравить нас трупными парами?» «Что это вообще за хрень на столе?» «Микроскоп». «Ваш?» «Мой». «И зачем он здесь?» «Я изучаю кости». Консультант убрал пинцетом какую-то мелкую косточку, которая лежала под микроскопом. К счастью, я начал изучение снизу вверх, от стоп к черепу. «Смотрите». Он сунул комиссару кость вместе с лупой. «Сарапина?» — сказал Натан после долгого изучения. — Не только здесь. Это бедренная кость, и царапина на ней находится... Лонгсдейл замолк в сомнении, глядя на собеседника. Комиссар его сомнения понял и разделил. <с> — <adhere> Короче и попроще. — Это край кости, часть колена. Смотрите дальше. На большеберцовой кости, также в районе коленного сустава, эта царапина продолжается. И на внутренней стороне надколенника такой же след. — То есть мы сейчас глядим на колено жертвы? — На левое колено. Но на правом — то же самое. На левом колене порезы глубже, зато на правой большеберцовой кости есть царапина ниже. Вот здесь. — глубокомысленно протянул комиссар. — Вы утверждаете? — Что, кто-то перерезал нашему паттеру поджилки? — Да. — Но зачем? — Во-первых, чтобы обездвижить жертву. При разрезании подколенного сухожилия нога складывается, и человек лишается возможности ходить. А во-вторых... — Во-вторых, лужи крови, — угрюмо сказал Брэннон. — Можете с уверенностью сказать, что священник истек кровью? — Это вероятно. «На костях есть следы ушибов, но других царапин или порезов я пока не нашёл. Травмы головы отсутствуют». «Где ещё ушибы?» «Здесь». Консультант провёл пальцем вдоль левой руки и рёбер. «Видимо, первым перерезали левое колено, и отец Грейс упал на левую сторону, ушиб руку и бедра сильнее, чем справа». «Хм, странно». Как он мог подпустить человека с ножом настолько близко? Как это вообще получилось? Убийца подполз к нему сзади на коленях? Лонгсдейл потер подбородок, не сводя глаз с останков. Я снял с царапин гипсовые слепки. Они еще не готовы, но мне кажется, мы имеем дело с длинным обоюдоострым клинком. Удар нанесен сзади, слева направо. Судя по царапине на правой большеберцовой кости, Несколько под углом сверху вниз. «Жертва могла этого не заметить?» Консультант пожал плечами. «Ну, как вы себе это представляете?» настаивал комиссар. «Вот наш Патер, вот убийца разрезает ему поджилки, и Патер не замечает человека с длинным ножом. Судя по положению тела, он умер в проходе между скамьями, который просматривается весь целиком». «Кстати, насколько далеко он мог бы уползти с такими ранами?» «Смотря откуда считать». «Ну, сколько он мог прожить?» «Минут пять-семь. Под коленом проходят и вены, и артерии. А если он полз, то потеря крови происходила еще быстрее». Бреннон поскреб бородку. «А то есть маловероятно, что его убили вне церкви?» «Да» только если убийца сам принес туда труп. Но тогда на снегу вокруг осталось бы много крови. Значит, все-таки в церкви. Но все равно, как можно не заметить в пустом храме подкрадывающегося к тебе человека? Да там эхо шагов разносится в каждый угол. Лонгсдейл вернулся к микроскопу и принялся разбирать его. Не могу вам сказать. Может, отец Грейс был погружен в молитву, Тогда он бы стоял на коленях, и добраться до его поджилок оказалось бы трудно. Ну, он мог молиться и стоя. Лонгсдейл нахмурился. Кстати, что там с теми костями? Пока еще собирает. Кеннеди сказал, что попросит консультации у коллег из университета. Он уверен, что эти кости оказались в храме задолго до пожара. А вы? Я? Вы так настаивали, чтобы в церковь никто не входил. Вы уже передумали? «Нет», — недовольно процедил консультант. «Но церковь нужно изучить, а все останки извлечь. Поэтому придется рискнуть. Но пообещайте мне, что любой странный случай, любое исчезновение человека или предмета, хотя бы одна капля пролитой в храме крови, и вы тут же уберете оттуда всех людей». «Ладно, хорошо», — удивленно пробормотал комиссар. «Капля крови? Вы серьезно?» «Нет, я шучу», — рявкнул Лонгсдейл. Брэннон дернулся и ровно на миг снова увидел того другого человека. Ему ухватило этого мига, чтобы взглянуть в горящие от ярости глаза. Консультант моргнул и невозмутимо сказал. «Это не повод для шуток. Вам не кажется?» «А...» — тупо протянул комиссар и осел на стул, как куль с трепьем. Пес смотрел на него из-под лобья долгим, внимательным, совершенно осмысленным взглядом.